Дик Фрэнсис. «Морковка для гнедова». В 1970 году престижный американский журнал «Спорт» в иллюстрациях вдруг ни с того ни с сего попросил меня написать для них короткий рассказ. Сюжет и объем на мое усмотрение. В то время я даже еще не пробовал писать коротких рассказов, но получившийся в результате рассказ «Морковка для гнедова» Видимо показался редактором журнала вполне подходящим, потому что в 1972 году они пригласили меня в Лексингтон, чтобы вместе с сотрудниками журнала освещать Дерби в Кентукке. А на следующий год меня подрядили написать рассказ для выпуска, посвященного кентуккийскому Дерби. Чик стоял и держал в руке морковку. Он весь вспотел, голова куда-то плыла, Земли под ногами он не чувствовал, И в ушах гулка билась кровь. В животе ворочался зеленый комок боли. Его тошнило от предательства В буквальном смысле слова. Время пять минут до восхода. Утро холодное, сырой пронизывающий ветер Прочищал горло перед новым порывом, А толстый слой облаков — успешно скрывал все признаки рассвета. Лошади дремали вычащенных в деньниках, окружавших прямоугольный двор конюшни. Только время от времени слышался то стук копыта о деревянный пол, то по звяккивание цепочки то легкий всрап лошади, сдувавшийсенную пыль с влажных черных ноздрей. Чик опаздывал, опаздывал на целых два часа, Е было сказано дать морковку долговязому гидому в 4 утра. Но в 4 шел дождь косой проливной, способный в минуту промочить тебя насквозь. И как потом чик будет объяснять где он ухитрился промокнуть в 4 часа утра? чикик решил что лучше будет подождать пока дождь перестанет. конце концов, какая разница в 4 или в шесть. Чик всегда все знал лучше всех. Чик был худой и угрюмый 19-летний парень, которому всегда казалось, что весь мир ему чем-то обязан. В детстве он был капризным и вспыльчивым, в подростковом возрасте агрессивным и дерзким. Именно привычка делать все наперекор другим. мешало ему теперь, когда он становился взрослым. Хотя сам чик, конечно, с этим не согласился бы, он никогда ни с кем не соглашался. Он действительно всегда все знал лучше всех. Чик был совершенно не готов к физическим проявлениям страха. Он привык относиться с пренебрежением к любым авторитетам. Ему еще не доводилось сталкиваться с авторитетами, которые способны просто дать в морду. Лошадей Чик никогда не боялся. Он родился в конюшне и с детства привык обращаться со всеми четвероногими тварями с презрительной легкостью. В душе Чик верил, что никто не может ездить верхом лучше его. Но тут он был неправ. Чик опасливо оглянулся через плечо, и боль в желудке усилилась. Ему вдруг отчаянно захотелось в туалет по большой нужде. «Этого просто не может быть!» – отчаянно подумал Чик. Он, конечно, слышал о людях, которым случалось обделаться со страха, но никогда в это не верил. «Такого не бывает!» А тут вдруг Чик почувствовал, что бывает, да еще как!» Он судорожно напрягся и позыв постепенно прошел. Зато все тело покрылось потом и во рту пересохло. В доме было темно. Наверху, за черным прямоугольником распахнутого окна, с линялой занавеской, развивающейся на холодном ветру, сразу видно, хозяин привык жить по-спартански. Спал Артур Моррисон, владелец конюшни, в которой стояли 43 скаковых лошади. Моррисон обычно спал чутко. Конюхи говаривали, что у него слух острее, чем у дюжины сторожевых псов. Чик заставил себя отвернуться и пройти мимо этого окна. Сделать последние 10 шагов, оставшиеся до денника гнедого. Если босс проснется и увидит его, черт! Яростно подумал Чик. Я же не думал, что все будет так. Ну, казалось бы, что такого прогуляться во двор и сунуть длинноногому гнедому морковку? Но чувство вины, страх, предательство! Чик не впускал их в свой насмешливый разум. И вместо этого они били прямиком по нервам. В морковке не было ничего такого особенного. Незаметно было, что ее разрезали пополам, нафаршировали какую-нибудь дрянью, а потом связали. Чик попытался расковырять ее с толстого конца. Ничего не вышло: морковка как морковка, вроде тех, что маманя режет в суп, или тех, которыми каждый день угощают лошадей. Не сказать, чтоб слишком свежая, сочная, только что с грядки, но и не старая, сморщенная и скрюченная самая обычная морковка. Но если бы это была самая обычная морковка, незнакомец не стал бы просить его дать ее гнедому в 4 часа ночи и не заплатил бы за это больше, чем чик зарабатывал за полгода. Обычную морковку не станут заботливо заворачивать в полиэтилен, И упаковывать впустую коробку из па сырных крекеров и вручать тебе вечером на темной автостоянке в городе в шести милях отсюда. Если тебя просят скормить морковку фавориту престижного Стиполь Чеза, который должен состояться одиннадцать часов спустя, само собой разумеется, что это не может быть обычная морковка. Чик задержал дыхание, крадясь на цыпочках к деннику гнидова. От этого голова у него закружилась еще больше. Отчаянно стараясь не кашлянуть, не застонать и не всхлипнуть от напряжения, Чик ухватился вспотевшими пальцами за засов и принялся медленно-медленно дюйм за дюймом отодвигать его. Д нем он отодвигал и задвигал засовы привычно и небрежно одним рывком. А сейчас чик трясся от напряжения, стараясь выдвинуть засов плавно и бесшумно. Засов наконец выдвинулся с почти беззвучным щелчком, и верхняя половинка двери распахнулась. Смазанные петли не скрипели. Чик судорожно втянул в себя воздух, И выпустил его сквозь стиснутые зубы. Живот снова скрутило. Чик заставил себя сдержаться И со страхом сунул руку в темноту. Гнедой в деннике спал. Порыв свежего воздуха Из затворившейся двери Шевельнул чувствительные волоски на морде И разбудил коня. Конь почуял морковку, Почуял и человека, От человека пахло страхом. «Иди сюда!» – прошипел Чик. «Иди, иди сюда, малыш!» Гнидой потянулся к морковке мордой, потом, наконец, неохотно подошел. Безразлично взял морковку с дрожащей ладони, подцепив ее мягкими подвижными губами и схрумкал, двигая челюстью. Разжевав и проглотив, потянулся за следующий. Но морковки больше не дали. Светлый прямоугольник исчез, дверь закрылась. Послышался шорох задвигаемого засова. Запах человека отдалился и исчез. Вкус морковки скоро забылся. Гнедой медленно развернулся задом к двери. Он всегда так стоял. Поморгал, лениво поставил левую заднюю ногу на кончик копыта и, И снова провалился в сумеречное забытье. А в желудке у него жидкий наркотик, которым была накачана морковка, постепенно высвободился по мере переваривания и начал всасываться в кровь. Это медленный процесс. И начался он на два часа позже, чем было надо. Артур Моррисон говорит. Стоял во дворе конюшни и смотрел, как его конихи загружают Гнедова в фургон, который должен был вести его на скачке. Лицо у Моррисона, как всегда, было хмурое, но больше по привычке. В глубине души тренер был весьма доволен. Гнедой был лучшей лошадью в его конюшне. Он часто выигрывал, был любимцем публики и надежным источником престижа и доходов. Большой стипл-чез в Челтенхэме был точно для него создан. А Моррисон славился умением так рассчитать подготовку, что лошадь достигала наилучшей формы именно ко времени скачки. Никто всерьез не верил, что Гнедовым могут обойти. Газеты уже успели раззвонить об этом повсюду. Букмекеры принимали ставки на 6 к 4-м, И то с опаской, когда конюхи заперли тяжелые двери фургона, и машина выехала со двора. Моррисон позволил себе чуть заметно улыбнуться. Для него это было необычно. Как правило, на лице Моррисона отражались сосредоточенность и недовольство в примерно равных пропорциях. Оба этих качества во многом способствовали как его успеху в качестве тренера, так и непопулярности в качестве человека. Сам Моррисон прекрасно сознавал и то, и другое. Его почти никто не любил, но Моррисону было все равно. Он ставил успех и всеобщее уважение куда выше любви, а к тем, кто считал иначе, относился с недоверием и пренебрежением. С другого конца за отъездом фургона следил Чик, как всегда угрюмый и нахохленный. Моррисон раздраженно нахмурился. Настоящая чума этот малый, подумал он. Вечно ворчит, вечно недоволен, вечно пытается вытянуть побольше денег. Моррисон не верил в то, что жизнь молодых людей следует облегчать. Трудности укрепляют душу. Только Чик с Моррисоном радикально расходились во мнениях по поводу того, что такое трудности. Чик заметил, что тренер нахмурился и испуганно сжался. Груз вины камнем давил на него. «Моррисон ничего не знает», – лихорадочно думал Чик. «Он даже не подозревает, что что-то не так. Иначе бы не отправил Гнедова на скачки». Да к тому же конь выглядел совершенно нормально. Такой же, как всегда. Может, это все-таки была обычная морковка? А может, он вообще дал коню не ту морковку? Чик нервно огляделся. Он прекрасно знал, что обманывает себя. Может, конь и выглядит нормально, но на самом деле... Артур Моррисон... седлал своего коня перед скачкой чикик наблюдал за тренером издали он не осмеливался подходить ближе чем на десять шагов и прятался в возбужденной толпе которая теснилась вокруг фаворита желая рассмотреть его получше толпа вокруг дка где седла ли гидого фаворита была куда гуще чем вокруг семи прочих Букмекеры еще больше повысили ставки. Лицо у Моррисона, как всегда, было деловитым и сосредоточенным. Но в глубине души он начинал беспокоиться. Он автоматически затянул подпруги, застегнул пряжки и признался себе, что былое довольство сменилось тревогой. Конь был на себя не похож, не перебирал ногами, не пытался ухватить тренера зубами за плечо, не реагировал на толпу. Это он-то, который обычно играл на публику не хуже кинозвезды. Конь явно чувствовал себя нехорошо, а значит, он не сможет выиграть. Моррисон поджал губы. Пусть уж лучше совсем не участвует в скачке. Проиграть в такой скачке... где все шансы на их стороне, это же позор, сокрушительное поражение, потери лица. Тем более что жакеем будет Тоди, старший сын Морисона, газеты их просто растерзают. Морисон принял решение. он послал за ветеринаром. Английские правила скачек на этот счет гласят, что если лошадь заявлена, в качестве участника скачки, в течение последних 45 минут перед стартом снять ее соревнований может только ветеринар. Ветеринар Челтехэмского ипподрома пришел, осмотрел Гнедова и, поговорив с Моррисоном, увел лошадь в отдельный денник и измерил ей температуру. «Температура нормальная», – заверил ветеринар Моррисона. «Не нравится мне, как он выглядит. По-моему, с ним все в порядке. Он плохо себя чувствует», — настаивал Моррисон. Ветеринар поджал губы и покачал головой. Лошадь выглядела вполне здоровой, а если он снимет соревнований первого фаворита только потому, что тренеру показалось, будто с лошадью что-то не так, у него самого будут крупные неприятности. мало того это была уже третья просьба о снятии соревнований которую ветеринару пришлось рассматривать за сегодняшний день Дву предыдущем ветеринар отказал а этот конь выглядел не хуже чем те двое Не он должен участвовать в скачке решительно сказал ветеринар